Неутешная дама, поняв, что речи шкалера сводится к жестокой цели, снова принялась плакать и сказала, «И если ничто не склоняет тебя смиловаться надо мною, да побудет тебя любовь к той женщине, которая, по твоим словам, оказалась более разумной и любит тебя, как ты говоришь, и из любви к ней прости мне, принеси мне мое платье» чтобы мне можно было одеться, и помоги мне сойти отсюда. Тогда шкаляр принялся смеяться и, видя, что время уже далеко перешло за три часа, ответил «Ладно, теперь я не в состоянии отказать тебе, ибо ты просила меня во имя столь достойной женщины. Укажи мне, где платье, и я пойду за ним и помогу тебе сойти оттуда». Поверив этому, дама несколько утешилась и указала ему место, где сложила одежды. «Выйдя из башни, шкаляр приказал слуге не удаляться от нее, напротив, держаться вблизи и по возможности смотреть, как бы кто-нибудь не вошел туда, пока он не вернется. Так сказав, он отправился в дом своего приятеля, здесь спокойно пообедал». А затем, когда ему показалось удобным, Лег спать. Дама, оставшись на башне, Хотя несколько и утешенная безрассудной надеждой, Тем не менее чрезвычайно печальная, Села, прислонившись к той части стены, Где было немного тени, И среди горьких дум стала ждать. То размышляя, то надеясь, то, отчаиваясь в возвращении шкалера с платьем и перескакивая с одной мысли на другую, она, скошенная горем и нисколько не спавшая ночью, заснула. Солнце, сильно полившее, уже стало на полудни, и его лучи, открытые прямо, падали на нежные холеные ее тело и ничем не покрытую голову с такой силой, что не только обожгли все ее тело, как было обнажено, но и все по частям порастрескали. И таково было жжение, что оно заставило ее крепко спавшую проснуться. Чувствуя, что ее жжет, она сделала несколько движений, и ей показалось, когда она двинулась, Будто у нее раскроилась и разлезлась вся опаленная кожа Как то мы видим, бывает с сожженным пергаментом, если кто его потянет К тому же у нее так сильно болела голова, что казалось, она разломится Что было не диво А площадка башни была столь горяча, что на ней ни ногам, ничему другому не было места потому, не застаиваясь, она, плача, переходила с одного места на другое. Кроме того, так как вовсе не было ветра, там собралось громадное количество мух и слепней, которые, садясь на ее голое тело, так страшно ее сжалили, что каждое укушение казалось ей уколом копья, вследствие чего она не переставала махать руками, поминутно проклиная себя, свою жизнь, своего любовника и шкалера. Таким образом, удрученная, измученная, израненная невообразимым жаром, солнцем, мухами и слепнями, а также голодом и еще более жаждой, и вдобавок тысячу печальных мыслей, она, поднявшись, стала глядеть, не увидит или не услышит ли поблизости кого-нибудь, окончательно решившись во что бы то ни было, позвать его и попросить помощи. Но и этого лишила ее неприязненная судьба. Все крестьяне ушли с поля по случаю жары, так что никто не пошел работать поблизости, и все молотили свое жито у своих домов. Поэтому она слышала только одних цикад Да видела Арна, который видом своих вод Возбуждал в ней желание, не утоляя, а увеличивая жажду Видела она еще во многих местах рощи и тень И дома, также томившие ее желание. Что сказать более о несчастной женщине? Солнце сверху, жар от площадки снизу Уколы мух и слепней по бокам Так отделали ее всю Что она, которая в прошлую ночь Побеждала, казалась мрак Теперь, раскрасневшись, как гнев Вся обрызганная кровью Показалась бы всякому, кто бы увидал ее Противнейшим созданием в мире Так она оставалась без всякого совета и надежды Более уповая на смерть, чем на другое Прошла уже половина девятого часа Когда проснулся школяр И, вспомнив о своей даме Вернулся к башне посмотреть Что с ней сталось А своего слугу, еще голодного Послал поесть Когда дама услышала, что он тут Обессиленная и измученная сильной болью Подошла к отверстию И усевшись, стала говорить с плачем, «Риньери, ты отомстил мне через меру, потому что если я заставила тебя мерзнуть ночью на моем дворе, ты заставил меня днем на этой башне жариться, скорее гореть и к тому же умирать от голода и жажды, потому прошу тебя ради самого Бога, войди сюда». И так как у меня не хватает мужества убить себя, то убей меня ты, ибо я желаю этого более всего другого. Таково и столь велико испытываемое мною мучение. Если ты не хочешь оказать мне этой милости, вели, по крайней мере, подать мне стакан воды, дабы я могла увлажнить свой рот, На что не хватает моих слез, таковы сухости жжения, которые я внутри ощущаю.